Глава двадцать седьмая. Фамильяр. «О, боги, что это?» Визжетала, прячась за мою спину. Ксандра, к счастью, остается спокойной. Она даже как-то слишком увлеченно разглядывает парящее непонятное создание. Не то кот, не то мышь размером с дыньку. Шерстка белая, чистенькая. На кончиках заостренных ушек аккуратные кисточки. Точно такая же кисточка на хвосте, которым это существо медленно виляет, рассматривая нашу переполошившуюся троицу каким-то подозрительным взглядом. «Не что, а кто? Мое имя — Лир!» Выполняя жест, очень похожий на поклон, с важным видом выдает котомыш. «Эй, кто же ты такой, Лир?» Немного отойдя от шока, спрашиваю я, внимательно отслеживая каждое его движение. «Он хоть и милый на вид, но кто знает, чего от него ждать?» «Я... я... эм...» «Дух этой академии!» — сообщает существо. «Я... Могу побыть твоим фамильяром, ведьмочка, раз уж ты меня пробудила. Чего? Какой такой дух? Девочки хмурятся, пока я перевариваю информацию. В каком смысле я пробудила? Уточняю я, ибо это интересует меня куда больше. Да и вообще я как-то иначе представляла себе появление фамильяра. Хотя в мамином роду их вовсе не было. Так что и надеяться, что у меня появится такой, не приходилось. «Не бери в голову, крошка! Я здесь, и я готов помочь, если будешь хорошо себя вести», отвечает Котомыш, делая акцент на последних словах. С виду она, то есть он, такой маленький и милый, а голос звучит басом. Несуразится какая-то. И еще мне кажется, что он что-то недоговаривает. Нутром чую. «Тебя интересовали письмена на теле?» Ловко делая вид, что не замечает в моих глазах подозрений, Котомыш облетает меня со всех сторон. Да, наверное, сейчас лучше сконцентрироваться на узорах и рисунках и понять, что с ними делать. Не ходить же такой по всей академии. Ты сказал, что это блокаторы, припоминаю я. катамыш важный и самодовольный кивает. Что-то в нем даже напоминает мне рейдера. Так, прочь из моей головы. Что именно они блокируют? Сосредотачиваюсь я на главном. Магию, что же еще? Произносит Лир. Но с моей магией все в порядке. Замечаю я и озадаченно смотрю на девочек. Они вон даже восхищались моими умениями, при том, что я свою прежнюю академию так и не успела закончить. «Шутишь? Ты только одной стихией управляешь!» – парирует Лир. «А сколькими стихиями я, по-твоему, должна управлять?» Я усмехаюсь, потому что давно уже не водится стихийников-универсалов. «Этого я не знаю, но, судя по метке за ухом, точно не одной», – сообщает Лир. «Ты что, не знала, к какому роду принадлежишь?» «Знала вроде, но, выходит, ошиблась». «Так что мне сделать, чтобы эти письмена исчезли с тела?» – спрашиваю я. А сама думаю, кто их вообще наложил? Может, Лир подшучивает надо мной? «Ох, сделать это очень трудно, но оно того стоит. Ты ведь хочешь увидеть себя настоящей?» – подмигивает Лир. «Что?» – охаю я. «Что значит настоящий?» – подключаются девочки. Как только блокаторы будут сняты, ты обретешь истинную магию и истинную внешность, не подавленную печатями. «Ого, вон оно как! Это что же, я смогу быть красивой и сильной? Я?» «И что для этого нужно?» – интересуюсь я, а волнение внутри нарастает так, что я боюсь саму себя. «Ох, это будет очень непросто!» – тянет Лир, и щурится как-то очень опасно. «Не думаю, что ты согласишься. Скажи!» «Ну, слушай!»